«А это действительно серьезная проблема». Нахмурилась рысь до мурмур. -мур. «Он же твой друг? Разве ты не можешь попросить его оставить нас в покое?» «От вашего покоя скоро камня на камне не останется, если он узнает, чего стоит ваше правительство. Придется вам уничтожить коррупцию и взяточничество, а также отвратительную практику продажи должностных мест». Силаринди даже задохнулась от возмущения. Но это же невозможно! Как тогда управлять государством? Джон Том только ухмыльнулся. Вот Фаламезер вас и научит. Ну, я поговорю с ним, и, может быть, вам удастся прийти к компромиссу, который удовлетворит все заинтересованные стороны. Благодарим тебя, облегченно сказал. Трендови с поклоном. Впоследствии фаламезеру помогли открыть на берегу острова Кваса центр политического образования и даже более того, приучили граждан города не шарахаться от него в ужасе. Но очень скоро горожане совершенно перестали его пугаться, зато до смерти устали от нудных проповедей марксистской идеологии. И, несмотря на угрозы, они прекратили посещать центр, и даже городская полиция не могла заставить их сидеть и слушать драконовые лекции. «Да я лучше съем жареную пчелу, чем буду слушать всю эту ерунду», — заявил по этому поводу хозяин гостиницы. Поэтому однажды, попрощавшись с Джон Томом и его друзьями, Фалломезер отплыл от города в поисках более благодарной аудитории, громко распевая «Интернационал», и закат, навстречу которому он удалялся, был идеологически выдержанного, ярко-алого цвета. На следующий день после этого Джон Тому пришлось отправиться в сопровождении группы мрачных полицейских на уединенный причал, принадлежащие властям города. На самом его конце он увидел большую меховую кучу. То там, то здесь, в этой груди виднелись глаза, налитые кровью, непонятное исцепление лап, и вся эта мешанина сильно отдавала запахам спиртного. Сержант полиции, морская свинка небольшого роста, был нескрываемо зол. Он жестом указал на кучу. «Ваши приятели?» — Да, сэр, ну вот и сделайте с ними что-нибудь. Нам пришлось выкинуть их из таверны весельчак Гибон. Они напились там до безобразия и хулиганили. — Ну зачем же вы так? Ведь они спасли ваш город от тирана Маркуса Неотвратимого. — Это было черти когда, — ответил сержант. — С тех пор они успели испакостить половину того, что помогли спасти оскорбить множество женщин и даже кое-кого из мужчин. Они устраивают гулянки по ночам в самых неподходящих местах и вообще ведут себя вызывающе. Из меховой кучи вывалился некто и уставился на полицейского слезящимися глазками. — Это кто здесь ведет себя вызывающе? — Ты! Паршивый кусок змеиного дерьма, объеденный червяками! — Матш, ты что такое говоришь? — Вейдер развернулся и прищурился над Джон Тома. «О, это ты, друг! А где ж ты был прошлой ночью? Такую вечеринку пропустил!» Морская свинка даже носом задергала от отвращения. Подняв голову, полицейский сказал долговязому юноше, «Эта вечеринка продолжается уже больше месяца, и терпению кворума пришел конец». «В знак благодарности за совершенный ради классиковый подвиг было решено отправить вас в дорогу, не задерживая». Он махнул в сторону лежащих выдор. «Мы постарались свалить их тут, не причиняя ущерба. Заберите своих друзей куда-нибудь подальше». «Извините их, пожалуйста, за причиненное беспокойство». Но морская свинка только посмотрела на Джон Тома искоса. — Ну что вы, какое беспокойство! В результате стычки с вашими приятелями больше тридцати лучших полицейских моего подразделения лежат теперь в госпиталях. И он снова ткнул пальцем в сторону меховой кучи. — Вы разбирайтесь тут с ними как хотите, только чтобы они оказались где-нибудь подальше отсюда. Джон Том подождал, пока полицейские удалились... Спирса и посмотрел на выдор. — Ну, не стыдно вам после этого? Неужели самим не противно? Сначала заслужили глубокую благодарность его населения, а потом сами же эту благодарность и растоптали. Тут из кучи поднялась Сесвейс, размахивая саблей. Так кто тут чего растоптал? Да я его! Следом за ней выползла дрорч и накинулась на свою кузину. «Опять ты ткнула меня своей селедкой, шлюхом мокрохвостая! Я тебе быстро шерсть-то повыдргую!» «Не забудь позвать себе подкрепление, сучонка!» Тут они сцепились, кусаясь и катаясь по земле так, что только клочки шерсти полетели в разные стороны. Их схватка была настолько энергичной, что привела в чувство всю компанию. Груда тел распалась. Из нее вылез кноркл и, дотащившись до края причала, склонился к воде. Его долго и мучительно рвало прямо в озеро печальных жемчужин. Джон Том смотрел на эту картину и только безнадежно качал головой. Потом он произнес фразу, о которой вскоре горько пожалел. Эта фраза оказалась самой большой его ошибкой с той минуты, когда он покинул относительное спокойствие, царившее в древе Клота Горба. Он спросил, «И что же мне с вами делать?» На него уставилась совершенно пьяная мемо. — Да ты не волнуйся, чалодой маловек. Э, нет, молодой человек. Мы тут обсудились и решились. Нельзя тебе одному пускаться в такое длинное путешествие обратно в Колосо... Не-не-не, э, Кослосо. Нет, Колоколесье, вот. «Нет, ни в коем случае. Быстро заговорил Джон Том. То есть я вам очень благодарен. Но мы с Маджем добрались сюда совершенно самостоятельно и обратно тоже доберемся». Он оглянулся, лихорадочно ища поддержку. Мадж не замедлил отреагировать. «Чем больше компания, тем лучше». Высказался он заплетающимся языком. Шатаясь, пьяные выдоры собрались вокруг растерянного певца, крича и размахивая саблями, не задумываясь, что в любую секунду могут изуродовать и себя, и окружающих. «Ура! Давай вместе! Вместе веселей!» «Да здравствует чара-певец!» Джон Том едва увернулся от клинка, который чуть не отхватил ему полноги. Он попятился к краю пирса, туда, где предусмотрительная полиция уже привязала лодку, на которой приплыли в город Выдры. Вперед выскочил Мадж, обнимая одной лапой Куорли, другой Сесвайс, — Вот здорово будет! С такой-то компанией дорога будет куда веселей! К тому же я обещал моим подружкам, что познакомлю их с Колотогорбом, Нет, э, с Кротогорбом! И он зашептал на ухо Корле: У этого волшебника есть помощник. Сорблом зовут. Так вот, этот Сорбл делает такой самогон, — Закачаешься. Я ничего лучше не пробовал, правда. — Продирает до кишок, дорогуша. Корли прижалась к нему. — Замечательно, маджик. — Нет, нет, умоляюще заговорил Джон Том. — Это невозможно. Клотогорб — серьезный, трезвомыслящий волшебник. Мне важно, чтобы он и меня считал таким же, иначе он меня домой никогда не отправит. — Ну вот мы и поладим, — — завопил вап, — потому что мы народ тоже серьезный, а трезвыми быть вообще не собираемся. Лохматые лапы подхватили протестующего чара певца и понесли к лодке. После короткой неразберихи, связанной с путаницей в веслах, лодка заскользила по глади озера, дрорч — Приняла спеть во весь голос, хотя и фальшиво, но с большим энтузиазмом, «Плыви, плыви, моя лодка». Песню тут же подхватили другие, и шум поднялся такой, что его не могли не услышать все хищные рептилии от квасиквы до вертихвостки. Джон Том лежал на дне лодки, смотрел в небо и думал, что, возможно, Маркусу неотвратимому повезло больше, чем ему». Конец книги Октябрь 2001 года читал Юрий Заворовский